Они находились на дне сухого обрага. У Дервиша и Тугана руки были скручены за спиной, и петли арканов захлестнули шею, чтобы пленники не вздумали скрыться в темноте. Старик их задержавший подвел обоих к самому огню и приказал встать на колени. Рядом с ним поставили осла. У костра на небольшом коврике сидел, подобрав под себя ноги худощавый мрачный туркмен. На загоревшем бронзовом лице резко выделялись блестящие круглые глаза. Рядом на коврике лежал прямой меч-кончар. «Где я видел этого гордого джигита?» — думал Хаджи Рахим, наблюдая за туркменом. «Несомненно, это черный садник. На нем был черный чекмень, черная шапка, сдвинутая на затылок, и невдалеке стоял на привязи высокий вороной конь». Вокруг костра сидели десятка, два джигитов из стрепанной одежде но с отличным оружием в серебре. На привезенных пленных посматривали одни насмешливо, другие злобно. Один из джигитов снял с черного осла ковровый мешок и вытряхнул из него связку лепешек, узелок с изюмом, дыню и кусок кислого сыра. Затем осторожно положил другой мешок с мукой и вытряхнул третий ковровый мешок. В нем оказались пенал с чернильницей, несколько книг и свитков и инструменты оружейника. Джигит с круглыми глазами взял одну книгу, повертел в руках, перелистал несколько страниц и сказал, «Здесь, вероятно, написаны хадисы и наставления, которыми длиннобородые толстые мамы забивают головы своим тощим голодным ученикам». «Нет, славный воин, — ответил Хаджи Рахим. — Это книга про великого Искандера, завоевателя Вселенной. Хотел бы я послушать про этого храброго вояку, но для тебя не осталось времени. Сейчас Израил унесет твою душу. Старик, который привел Хаджи Рахим, отвел в сторону осла, неспеша вытащил из-за пояса длинный тонкий нож, каким мясники обычно режут баранов, и ухватил жесткой рукой дервиша за подбородок. «Эй, дед, подожди резать!» — крикнул кто-то. «Наш начальник хочет узнать, что написано в других книгах». Полузадушный Дервиш прохрипел. а в одной книге описаны подвиги славного барса пустыни Кара-Бургута, грозы караванов. «Подожди! Оставь его, старик!» — сказал начальник шайки и внимательно начал перелистывать книжку, рассматривая рисунки, изображавшие стычки воинов. Старик оттолкнул Хаджи Рахима и, ругаясь, отошел. Хаджи Рахим смотрел на темное небо, серко сверкавшими звездами, на красное, потрескивавшее пламя костра, на суровые лица сидевших, на пустынные пески кругом и думал. «Откуда придет спасение? Если меня, бродягу, никто не пожалеет, то эти воины должны бы пожалеть мальчика-оружейника» выскользнувшего из мрака шахского подземелья. Но даже падая в пропасть, Дервиш не должен унывать. Его плащ может зацепиться за выступ скалы, или его поддержит крыло пролетающего орла. А Туган рядом шептал. «Разве ты не видишь, что пришел наш последний час?» «День еще не кончился», — ответил Дервиш. «Впереди длинная ночь. Кто заранее скажет, что она принесет?» Черный всадник положил книгу в желтом кожаном переплете на коврик перед собой и сказал, «До утренней звезды осталось ждать недолго. С казнью этого слуги неверных можем не торопиться. Не послушаем ли мы этого скитальца? Пусть он нам расскажет про подвиги какого-нибудь смелого богатыря». Туган прошептал, «Неужели...» Так униженный, стоя на коленях, ты будешь им рассказывать. Не говори ни слова. Пусть лучше они убьют нас. Потерпи, — ответил Хаджи Рахим. Ночь длина, и будущее может стать необычайным. Пускай говорит, — послышались голоса. Бывает, и в клетке поет лучше, чем на воле. Тогда слушайте, — начал Хаджи Рахим. Я вам сейчас расскажу не о двурогом Скандере. И не о Рустеме и Зарабе, а о славном степном разбойнике Кара-Бургутте и о туркменской девушке гюльджамал При слове гюль начальник шайки быстро взглянул на Дервиша, брови его удивленно поднялись. Он лег на правый бок. Облокотившись, он подпер щеку, ладонью и черными горящими глазами стал внимательно всматриваться в связанного рассказчика.